У выхода из хозяйственной части дома в холл я столкнулась с возвратившимся лордом Кастанелло. Его сопровождал водитель. Поздоровавшись с обоими мужчинами, я прошмыгнула мимо них наверх, мельком отметив, что водитель скрылся за той дверью, из которой я только что вышла, а вот лорд Кастанелло напротив так и стоял у входа, не снимая плаща. «Ужин через полчаса, миледи!» Напомнил он, когда я уже поворачивала в сторону своей комнаты в галерее. Мне было чем заняться до этого времени. Отперев дверь, щелчок замка вызвал тайную радость и восхитительное чувство безопасности. Я торопливо прошла к столику. Свечи, проверенные лордом Кастанелло еще утром, прогорели едва ли на треть и замены не требовали. Я разожгла их предусмотрительно взятыми на кухне спичками и принялась рассматривать, отнятый у милорда фитиль. Он все еще едва различимо пах деревом, жасмином и мятой, но в такой концентрации дурман уже не оказывал на меня особого действия. Я пристально изучила фитиль, осмотрела разорванные нити и, вспомнив, как легко мне удалось вытащить машинный хвост из загарка, пришла к выводу, что свечи изначально действительно были самые обыкновенные. Зелье внутрь злоумышленник добавил позже, вероятно, прямо перед тем, как подсвечник принесли мне. Выветривался состав довольно быстро. Схема была предельно проста. Длинной спицей или иглой протыкался воск вдоль фитиля до самого основания свечи, а потом желоб заполнялся нужным маслом или зельем, чтобы ароматизировать воздух по мере сгорания свечи. Я затушила одну из свечей и принесла из ванной флакончик с розовым маслом, которое предназначалось для добавления в воду при умывании. В качестве спицы пришлось использовать фамильный гребень Осси. Ничего более тонкого и острого у меня в комнате не было. Внутренне собравшись и приготовившись отсчитывать про себя секунды, я поудобнее перехватила гребень и свечу. Прокалывать холодный воск оказалось неожиданно тяжело. Я давила изо всех сил, чувствуя по едва заметным рывкам гребня, как рвутся под острием тонкие нити фитиля. Значит, я все делала верно. Дойдя почти до основания огарка, немного пошевелила гребень из стороны в сторону, расширяя желоб и пустила по металлическому зубцу масляную капельку, а затем еще одну, одновременно аккуратно вытаскивая гребень, пока образовавшееся отверстие заполнялось розовым маслом. В воздухе приятно запахло. Закончив, я аккуратно замазала чуть теплым воском желобок так, что он стал практически незаметен. А в полутемной кладовой так и вовсе невозможно было отличить свечу с зельем от других свечей. Вся процедура отняла у меня три с половиной минуты. Я припомнила наш вчерашний разговор с лордом Кастанелло. После того, как дворецкий покинул мою гостиную, лорд спросил меня, держала ли я когда-то слуг, и, получив отрицательный ответ, посоветовал мне самой завоевать их уважение, дабы ему больше не приходилось вмешиваться. После этого он сразу же поднялся к себе, а я пошла следом. Увидела рабочих, темную комнату и решила спуститься вниз за свечами, но милее уже поднималась ко мне. По всему выходило, что у злоумышленника было не более десяти минут на то, чтобы выслушать распоряжение лорда, подготовить свечи и принести их. Даже если дворецкий первым делом бросился в кладовую или мелия, получив приказ, извлекла из корсажа свой верный флакончик с противозаконным любовным зельем, кстати, уж не в постель к самому лорду Кастанеллу стремилась попасть бойко на язык служанка, получался такой расклад не особенно убедительным. Других предположений у меня, впрочем, не было. Пропитанный зельем фитиль я завернула в платок и положила вглубь шкафа вместе с игрушкой, взятой из детской. Неизвестный артефакт вызывал любопытство, и я пообещала себе на досуге рассмотреть его и почитать что-нибудь подходящее в библиотеке. В ожидании ужина я задумчиво посмотрела в окно на пустующий двор, освещенный парой фонарей, и неожиданно увидела то, отчего сердце в груди подпрыгнуло и забилось испуганной птицей. От темнеющей вдалеке сторожки на свежем снегу тянулись две цепочки одинаковых ровных следов, а у черного входа на грани видимости мелькнул раздуваемый ветром приметный плащ. Плащ лорда Кастанелло.